В общем, показывать ей чудовищ мы уже неоднократно пробовали, заключил король. Леди, конечно, очень их боится, но держится молодцом. Говорит, что всё равно не отступится от священной цели вернуть себе престол и мужа. И не просыпается. Что хочешь, то и делай. Всё таким, по-моему, глубокому убеждению будет человек следовать, там, где он заснул.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 Жаль, что по запаху нельзя пройти в другой мир. Джуфен посмотрел на меня так, словно я внезапно превратился в базилию, или ещё во что-нибудь интересное, имеющее все шансы получить приз на этом их ежегодном конкурсе страшилишчь. "А вы уже пробовали?" наконец спросил он. "Пока нет, но я не договорил, потому что и сам понял, никакого но быть не может, пока не попробуешь, не узнаешь. Пока не попробуешь, не узнаешь, сказал вслух Джуфин, хитроумный похититель и талантливый популяризатор моих здравых мыслей. Онгат его примет, если ты проведёшь. Это сейчас главное, добавил Джуфин. А там смотрите по обстоятельствам, как пойдёт. Совершенно не представляю, что в коридоре между мирами могут быть хоть какие-то запахи, но я и не нюхач, Гурик смотрел на нас во все глаза. Его можно понять.